Глава 21 первая. «Наперегонки с монстром». «И это все, на что вы способны? Профукать целые сутки, угробив уйму денег и показав себя полнейшим ничтожеством?» Взорвался тюрик прослушав доклад подчиненных. «Мне что, самому разгребать то дерьмо, в котором мы оказались по вашей милости? Кого вы наняли? Недоумков или и сами такие же идиоты?» Сказано было. «Провернуть все по-тихому. А вы устроили настоящее свето Взрывы, стрельба, магические выпады. По-вашему, это тихо?» В овальном помещении, где сейчас неистовство Волцюрик, еще недавно вокруг ступенчатого постамента стояло семь кресел. Каждый из членов совета мог туда взойти и внести свои предложения для обсуждения. Сейчас постамент придвинули вплотную к стене, и на него установили одно кресло – Остальную мебель из комнаты вынесли. Когда-то в этом зале граф назначал подданным аудиенции. После захвата здания торговцами здесь заседал совет торговой конторы. А сегодняшнего дня в огромной комнате не стоял только один человек, глава конторы. Для остальных сидячих мест не предусматривалось. Тюрик еще долго выговаривал нерасторопным подчиненным. Он рассчитывал за сутки полностью взять под контроль центр и срединное кольцо Лордеграда, Однако до сих пор неподалеку от дворца оставались неподавленными несколько очагов сопротивления, а в Срединном кольце вообще развернулись настоящие баталии. Незапланированное промедление сильно раздражало самоназначенного главу торговцев. «Кроме захвата особняка, почившего Туэба, и здания четвертого отделения, у вас ничего толком не вышло. Если считаете, что виновных в этом нет, вы сильно заблуждаетесь». «Я их обязательно найду». Невысокий плотный мужчина цепко вглядывался в каждого присутствующего, словно пытался прочесть его самые затаенные мысли. Сюрик прекрасно понимал, что если в течение двух-трех дней ему не удастся взять под контроль столицу, многие из нынешних соратников начнут сомневаться в правильности содеянного, поэтому слишком сильно давить на них пока не стоило. «Так, господа, ситуация, думаю, всем понятна». «Теперь нужно порешить, как из нее выкарабкаться». «Курц, что делается в центре? Почему у меня под самым носом до сих пор больба?» Сюрик заметно сбавил обороты, обращаясь к довольно важной персоне из числа своих подчиненных. «Прошу прощения, высочайший», — поклонившись, начал тот. «Мои люди слишком увлеклись четвертым отделением, во избежание, так сказать, и не успели нейтрализовать шестое. Я зря понадеялся на других». Дюар обвел вокруг пальца волшебников Буара и, наделав много шуму, прорвался в серединное кольцо. Шум, по-видимому, насторожил Зунга. Впрочем, его могли и предупредить. Когда мои люди вошли в оружейный магазин, продавца там не оказалось. «При здесь продавец?» За полчаса до визита моих парней туда заходил Дюар. «Опять Дюар!» Сидевший в кресле нахмурил тонкие брови. «Сколько же этот тип мне крови попортил!» «Надеюсь, его прикончили?» К сожалению, ушел. Уничтожил боевую группу преследования и скрылся. «Туэп умел выбирать себе помощников, а мне вот в этом деле везет меньше», — с досадой произнес Цюрик. Он силой стиснул зубы, из-за чего еще отчетливее обозначился квадратный подбородок новоявленного правителя. «Ладно, Дюар рано или поздно себя проявит, и тогда только попробуйте оплошать». Когда собираетесь зачистить помещение шестого отделения, мы надеялись на оружие из секретной лаборатории четвёртого, но Дюар и тут опередил. Арсенал к нашему прибытию был уничтожен, а сотрудники разбежались. Помещение, где создавались новейшие образцы оружия, соединившего в себе преимущества огнестрела и магии, находилось в срединном кольце, ближе к окраинам. Когда вчера в сумерках к нему добрались люди курса, то никого там уже не застали. «Дювар, дюар дюар Он что, вездесущ? Почему этот тип-один успевает везде, а вы все время опаздываете? Умудрились еще и лабораторию проморгать. Выходит, я не получу последних разработок конторы. И к этому мы шли последние полгода, дал же вознесшийся помощничков». «Прошу прощения, Высочайший, меня подключили к делу лишь два дня назад», — напомнил курс Ему не хотелось отвечать за ошибки, которые допустили предыдущие помощники Цюрика. «Мои люди поставленные задачи выполнили». В комнате помимо вожака находилась еще дюжина человек. Пятеро окружали кресло и были готовы по малейшему подозрению уничтожить любого из присутствующих только за косой взгляд в сторону их хозяина. Неизвестно, откуда Цюрик привез этих волшебников, но дело свое они знали. Остальные семеро в той или иной степени готовили переворот. И, как выяснилось, далеко не идеально. «Этого мало. Ты самый опытный и руководишь службой безопасности. Они что, зря свой хлеб жрут?» Поседавший в кресле пытался сдерживаться, но получалось это неважно. «Ладно, ошибки для того и совершаются, чтобы их исправлять. Я не услышал ответа, Курц. Как ты собираешься восстановить порядок в центре столицы?» «Один способ имеется, но он не без риска». Начальник безопасности старался показать себя с лучшей стороны. «Не тяни, время дорого!» Тюрик сморщился, словно у него живот прихватило. «Что придумал?» «В подвале содержится пара ночных тварей, которым мы приговоренных скармливаем. Во избежании так сказать. После наступления темноты предлагаю их выпустить и направить в сторону здания шестого отделения. Монстры за пару часов решат проблему. А потом...» — появился один из присутствующих. Примутся за нас? Я предупреждал, что способ рискованный. Однако, если надеть на тварь ошейник со взрывчаткой... Так и поступим. Тюрик не стал вникать в подробности. Теперь по Срединному кольцу. Какие будут предложения? Следует в первую очередь захватить районные влияния пингов, дилгов и гордов. Взять с них клятву на выполнение определенных обязательств и пусть действует по вашей указке. Этим самым мы сразу увеличим наши силы. «Сразу? Так не пойдет», — не согласился тюрик «Как ты себе это представляешь? Найти и назначить? Чтобы остальные сплотились против самозванца? Этого еще только не хватало. Нет, сначала пусть они перегрызутся внутри клана, затем примутся зализывать раны, и только потом, пока не будем тратить на них время». Приглядывайте, чтобы не появился действительно сильный лидер, который сможет объединить клан вокруг себя, а их внутренние разборки нам сейчас только на руку. «Можно увеличить число наемников, пообещав солидные деньги, и пусть они уничтожают наших врагов», – предложил другой из подчиненных. «Надеюсь, их в живых останется немного, так что платить...» «Нанять подешевки можно было до начала боевых действий», – возразил стоявший рядом. «Сейчас так не получится». И плату поднимут, и гарантии потребуют. Из 200 наемников мы за один день потеряли 30 человек. Думаю, эти новости по Редуганду разлетятся быстро. Опять мимо. Вы не знаете, где взять новых чародеев? Что у нас по магической школе?» Спросил тюрик «Есть шанс привлечь старшекурсников к нашим делам?» Школа словно вымерла высочайшей. Ворота заперты, внутрь никого не пускают, как, впрочем, и в город никто не выходит. Мы посылали туда людей, стража даже разговаривать с ними не стала. «Решили переждать или готовят удар в спину», задумчиво произнес глава конторы. «Эти могут. Наши агенты молчат». «Как воду канули?» «Об одном точно известно, что погиб. Второго еще два дня назад видели живым, но вчера он дома не появлялся». Мне помнится, там был еще и третий, которого в использовали. На него можно выйти? О нем мало что известно. Есть риск потерять людей. И вы еще смеете говорить об осторожности? Падший вас задери, немедленно найти этого человека и открыть ему глаза. Либо он работает на нас теперь уже напрямую, либо о его участии в организации нападений на учеников становится известно руководству школы. «Будет исполнено, высочайшей «С университетскими говорили!» Сюрик пригладил коротко стриженные волосы соломенного цвета. Предложения помощников никуда не годились. Все они требовали привлечения новых ресурсов, а это опять и деньги, и время. Там мутят воду. Похоже, ждут, чья возьмет, чтобы присоединиться к победителю. Сюрик задумался, глядя поверх голов, стоявших внизу. Только один человек сегодня высказал дельную мысль, К нему глава конторы и обратился. «Курц, с нынешнего дня берешь руководство выполнением операции в свои руки. Блокируй окраины. Ни одна сволочь не должна выбраться из Срединного кольца. Внутрь также никого не пускать. Глянь, сколько всего бойцов и магов, набросай план операции. Мне плевать, какими способами ты будешь давить наших врагов или сколько при этом поляжет уличных зевак. Результат жду завтра к вечеру». «Рассчитывать можешь на любого из здесь присутствующих». «Благодарю за доверие, высочайший». «Смотри, не подведи меня». Тюрик пристально посмотрел на начальника безопасности. «Все свободны, Корц. Задержайся». Когда они остались вдвоем, глава торговцев встал с кресла, поправил черный пиджак и продолжил. Со всеми делами времени не было спросить. «Где Туэ подкопал эту зеленоглазую?» За точность сведений не ручаюсь, но, похоже, та сама на него вышла и предложила сделать ее главным призом. У дамочки были какие-то виды на одного из претендентов, как бы не на Транга. «А почему ты не сменил ей телохранителя, как я приказал? Волшебники нам нынче и самим нужны, пусть даже никчемные». Телохранители двинулись было следом за спустившимся с пьистола хозяином, но тот жестом приказал оставаться на месте. Я попытался во избежание, так сказать, но дамочка пригрозила устроить скандал, да еще показала перстенек Туэба. Старик совсем из ума выжил, такими вещами разбрасывается». Именной перстень члена совета давал обладателю самые широкие полномочия. Любой из конторских должен был беспрекословно выполнить приказ, предъявившего эту маленькую безделицу. «То-то мы не нашли его в доме Туэба. Почему сразу не доложил?» «Пытался, не смог с вами связаться. Но да, я свой рычагон разбил. С этим перстеньком можно было многих проблем избежать. С той же лаборатории. А на месте взрыва что-нибудь нашли?» «Нет, высочайший. Я до сих пор не могу понять, как чтец эмоций заставил свернуть карету и остановить ее в узком проулке. Кучер утверждает, что лошади словно взбесились, сначала рванули в сторону, а потом стали, как вкопанные». Может, он не один действовал? Маршрут я лично поменял незадолго до отъезда, да и не мог телохранитель заранее знать, что отправится вместе с супругами. Ты навел справки, откуда он вообще взялся? На работу его принимал Дюар. Потупив взгляд, доложил Курц. Опять этот гад? Почему он успевает везде, а мы вечно в роли догоняющих? Тюрик одарил собеседника злобным взглядом, словно увидел ненавистного врага. У него обширный опыт оперативной работы высочайший. Выходит, телохранитель не без твоей помощи взорвал новобрачных и ушел. А ему зачем убивать Транга? Кучер утверждает, что ушли двое. Правда, возница головой сильно ударился, когда из кареты вылетел. Мог чего-то и не доглядеть. А кто второй? Дюар? Нет. С чтецом эмоций была жена Транга. Мне кажется, они сговорились, когда парень стал ее телохранителем. Курц импровизировал. В его версии была слишком много белых пятен, и одно из них заключалось в предупреждении Нила по поводу агрессивного поведения девицы, когда та направилась в храм. Парнишка предупредил начальника, о чем не должен был, если парочка действительно действовала заодно. Начальник безопасности пользовался тем, что Цюрик не знал подробностей, сочиняя на ходу правдоподобные предположения минувших событий. Может, поэтому молодой человек и устранил мужа, воспользовавшись подвернувшейся возможностью. «И как ты себе это представляешь? Пацан сильнее Транга? Чтец эмоций второго ранга? Не смеши меня!» Я не знаю, что произошло с Трангом, но те, кто видел его в храме, заметили перемены. Говорят, даже походка изменилась. Выходит, турнир выиграл тот, кто в нем даже не участвовал. А – малый не промах. Всех обошел и главный приз себе забрал. «Тут я виноват», – Курц склонил голову. «Надо было пристально за ним приглядывать». «Кому вообще пришла идея про телохранителя, то Эбу. Точно старик из ума выжил. Ему к падшему следовало еще лет десять назад отправиться». «У меня есть подозрение, что эта дамочка решила назначить себе охрану». тюрик покачал головой. «Как-то мне захотелось выяснить, кем зеленоглазка приходится почившему Туэбу. Может, незаконная внучка?» Курс лишь пожал плечами в ответ. «Ладно, разберемся с главными проблемами, потом займемся остальным». Единственный выживший среди наглых визитеров в уютное местечко рассказал самые свежие новости из центра. Как и рассчитывал Дюар, шестой член совета оказал серьезное сопротивление самозванцу, но выбраться из центра ему и его людям не удалось. Выслушав Нзега, Дюар сразу засобирался в серединное кольцо. «Кегир, срочно подбери два десятка бойцов. Хороших. Оплату им определи достойную с гарантированной выплатой даже в случае гибели». Несколько человек снова собрались в комнате для особых клиентов. Помимо Дюара тут находились Кугал, Геош, гир и Раут. Утренний визит отряда торговцев четко продемонстрировал владельцу уютного местечка, что ему с новыми хозяевами конторы не по пути, а потому следует помогать их противникам. кабачик выслушав поручение, кивнул и отправился выполнять. «Молодой человек, а ты кого представляешь?» Дюар обратил внимание на парня. Вместо него ответил Геош. «Это Раут». Он набирает бойцов в мою дружину. Будет ею командовать. Полезное занятие. Отрядов понадобится немало. Дюар повернулся к Кугалу. Я наведаюсь в Срединное кольцо. Составишь мне компанию? Смотря что ты задумал и сколько монет положишь. Старик не собирался отходить от своих принципов. Он участвовал только в тех делах, которые помогали решению собственных задач и не упускал при этом шанса подзаработать. «Надо вытащить Зунга из ловушки», — объяснил Дюар. «Он возглавляет шестое отделение и, оставшись в живых, станет крайне неудобен Цюрику». «Перекроет поставки оружия предположил Кугал. «По крайней мере, значительно осложнит поступление огнестрела». «Задачка достойная», — кинул старый волшебник. «Но как планируешь попасть в центр? Нынче и в серединное кольцо проникнуть непросто». «Вернемся вместо тех, кто приходил в уютное местечко», «Нзек предъявит пропуск, должно сработать». «Он нас не сдаст?» «Если будешь рядом, думаю, у него просто не хватит ни смелости, ни сил». «То есть без меня ничего не получится?» Старик привычно почесал кончик носа. «Выходит, я очень дорогой союзник», — прищурив глаза, спросил он. «Я всегда ценил твое участие, но сегодня оно бесценно», — подтвердил помощник Туэба. «Хочешь сказать, что платить мне не надо?» «Держи крохобор», — Диор выложил перед ним на стол шарик размером с кулак. Кугал моментально спрятал его в карман. «Надеюсь, этого хватит?» Шаровой игломет являлся одной из лучших последних разработок четвертого отделения конторы. Когда он взрывался, спрятанные внутри иглы, помеченные проникающими рунами, разлетались в разные стороны, поражая все живое на пути, невзирая на магическую защиту. «Вполне», — согласился довольный приобретением старик. «Когда выходим?» «Чем быстрее, тем лучше. Но сначала нужно дождаться бойцов. Думаю, раньше, чем через час, тигир их не соберет». «Господа», — вмешался в беседу сидевший неподалеку Киош, «вы не будете возражать, если я присоединюсь к отряду. У меня со вчерашнего дня появились счеты с нынешним руководством конторы, и их бы следовало выставить к оплате как можно скорее». «Уверяю вас, буду полезен». «Любая помощь только приветствуется», — улыбнулся Дюар. «Дружину с собой берешь?» «Пока рано. Ее нужно собрать и обучить. Раут займется». «Хорошо». «И все-таки», — снова заговорил Кугал, «со серединным кольцом понятно, но как попасть в центр?» «Думаю, фокус с Нзенгом там не прокатит». «Это точно. Но у меня есть несколько убойных сюрпризов, чтобы войти не через парадные ворота». «Не знал, что такие существуют», — покачал головой старый волшебник. «На самом деле их нет, но нам никто не помешает прорубить свои собственные. Надеюсь». Хигир собрал бойцов за 40 минут. Дюар внимательно осмотрел Каштова. Двоих пришлось немного приодеть, поскольку их одежда слишком бросалась в глаза своей потрепанностью. Конторские бойцы хоть и не носили формы, но имели вполне пристойный вид. Как и предполагал Дюар, Проблем при переходе в Срединное кольцо Лордограда не возникло. Пленный показал пропуск, назвал пароль, и весь отряд пропустили без задержки, даже не обратив внимания, что одежда бойцов выглядела не столь хорошо, как утром. Сначала проникшие двинулись по одной из центральных улиц столицы, чтобы не вызывать подозрений охраны. Но стоило скрыться из виду, как они свернули в проулок и дальше добирались дворами. Дюар вел людей к тайнику, где было припрятано оружие, оставшееся после неудачной операции по уничтожению Транга. Почти три десятка револьверов, правда, не лучшего качества, должны были заметно увеличить огневую мощь отряда. «Господа, вы бы не хотели поделиться со мной планами на день», заговорил Геош, когда они прибыли к тайнику. «Действовать слепую, честно говоря, не хочется». К тому же я, неплохой аналитик, могу дать действительно дельный совет, а уж выбрать из нескольких вариантов лучший мое любимое занятие. Он специально выждал момент, когда волшебники остались одни. Полуподвальное помещение на северо-востоке Лордограда идеально подходило для склада. Два верхних этажа над ним были разрушены во время смуты. Досталось частично и нижнему, однако его засыпало лишь наполовину, а во второй люди Дюара устроили тайник, найти который без магии не представлялось возможным. Там сейчас и расположились бойцы, отобранные кегиром для прорыва в центр. К ним присоединилось еще пять человек, прятавшихся со вчерашнего дня. Волшебники поднялись в комнату второго этажа, где целыми оставались лишь стены. «Вы мак-аналитик?» – удивился Дюар. Так вот почему у Гордов в последнее время почти не было проколов. Да, все операции дяди, в том числе и финансовые, обязательно проходили через меня. И об этом никто не знал. Думаю, кроме нас троих, в мою тайну больше никого посвящать не стоит. «Несомненно», — согласился Кугал, — «вам, пожалуй, следует узнать максимум о прорыве к центру. Заодно и я послушаю, а то, кроме намека на новое оружие, пока и сам без понятия». «Дюар?» Дюар приступил к разъяснениям. В результате поговорили почти три часа, пока Гиош не утвердил один из вариантов, начисто отвергнув те, где нападение предусматривалось после наступления темноты. Причем обосновывать свои возражения волшебник даже не пытался. Магическая аналитика далеко не всегда поддается логике. Я и сам умом понимаю, что начинать атаку лучше под прикрытием ночи. Но в голове сразу возникает предчувствие невыполнения задания. Выступать следует, как и прозвучало в одном из предложений уважаемого Кугала за полчаса до темноты. «Начнем раньше, потеряем много людей, позже не выполним задачу». «И что ты будешь с ним делать?» – развел руки в сторону Дюар. «Сам говорил, у Гордов ни одного прокола не было. А чем мы хуже?» – старый волшебник решил поддержать аналитика. «Заодно и проверим, если живы останемся». Подбодрил он собеседников. «Тогда надо поторопиться. Хорошо, хоть твои прогнозы не заставили менять место удара. Хоть и долгой беседы они перешли на «ты». Здание шестого отделения размещалось ближе всего к северо-западному участку барьера, отделявшего центр от Срединного кольца. Туда и предстояло отправиться небольшому отряду хорошо вооруженных бойцов. Дюар позаботился не только об огневой мощи людей, но и навесил каждому из них по защитному амулету, способному выдержать до пяти попаданий. Сила получилась внушительная, особенно с учетом нескольких новинок, прихваченных из секретной лаборатории четвертого отделения. Уже на подходе к месту намеченного прорыва до ушей донеслись частые звуки выстрелов. «Похоже, мы не зря пришли. Зонг еще огрызается», – не без радости сообщил Дюар. «Начнем, что ли?» «Самое время!» — кивнул Геош. Предварительно волшебники разделили отряд на три группы. Дюар, как самый осведомленный, со своими подопечными расположился в центре наступления. Соратники же должны были прикрывать его с флангов. «Который раз приходится пользоваться неопробованными средствами!» — пробормотал он и метнул к барьеру один за другим пять грушевидных предметов. «Не взорвутся!» — поинтересовался Кугал. «Не должны вроде!» «А как действует?» «Сейчас посмотрим. Надеюсь». И они сразу увидели, как пять фонтанчиков серебристой пыли вырвались на свободу, постепенно обволакивая незримый магический барьер, защищавший центр города. Сияющая взвесь при неярком солнечном свете была едва заметна, но в темноте ее наверняка бы разглядели издали и могли прислать подкрепление На весь барьер содержимого груш не хватило, сверкающая пыль накрыла поверхность шириной приблизительно в 15 шагов. После чего раздался мощный хлопок, и окрашенная часть барьера осыпалась разбитым стеклом. «За мной!» — крикнул Дюар. Четырехэтажное здание шестого отделения было окружено врагами со всех сторон, но никто из конторских не ожидал удара в спину. Стрельба сразу из тридцати стволов слилась в один непрерывный грохот, который не всякая психика выдержит. А тут еще сразу с двух сторон последовало несколько магических ударов. Из окруженного дома заметили неожиданную помощь и решили поддержать дерзкую атаку стрельбой и волшебством. Бойцы конторы разбежались в стороны, а осажденные начали спешно покидать укрытие, присоединяясь к прорвавшимся. «Дюарт, и как нельзя вовремя!» Зунг подошел к командиру освободителей. Они выпустили крокоглотов. Скоро стемнеет, и тогда твари окончательно придут в себя. Помесь крокодила с питоном имела вытянутое тело, сплошь покрытое крупной с ладонь чешуей. Спереди торчала пасть крокодила на вытянутой, долинной человеческую руку шеи, а сзади массивный хвост, оканчивающийся азобастой головой змеи. Четыре лапы размером с человеческую ногу позволяли чудовищу бегать, если оно распрямляло конечности, или ползать, когда те прижимались к тушке. При этом монстр мог двигаться и на четырех, и на двух лапах, причем все равно, задних или передних. «Хорошо, что мы не стали дожидаться темноты», – волшебник вспомнил разговор с аналитиком. «Монстры наверняка пойдут за нами. Сегодня чародеи Тюрика не прибегали к магии, а мы сам видел». Кракоглоты точно возьмут наш след. Уходите поскорее, мы постараемся разобраться. Дюар вознамерился увести монстров за собой, поэтому собирался задержаться. Геош, спасибо за полезные советы. Уходи вместе со всеми, нас тут и двоих хватит. Когда двухголовые чудовища выползли за границу центральной части города, волшебник угостил их разрядом молний. Заклятие не могло причинить вреда тварям, а лишь усилило их аппетит. В подвалах дворца крокоглотов держали на голодном пайке. «Ты действительно знаешь, что делаешь?» – спросил Кугал. «У меня есть чем их угостить, помимо магии», – уверенно заявил Джуар. «Очень на это надеюсь. Ты учти, у них по две башки на каждого». «Вижу, не слепой. Главное, чтобы твари за нами увязались. Тут неподалеку удобное место имеется». Чародеи сначала быстро пошли, потом и вовсе побежали, поскольку оба монстра откликнулись на призыв весьма энергично. паши тебя задери!» – бурчал пожилой маг. «Мне на старости лет только бегать по ночным улицам не хватало. Где это твое место? А то сейчас живьем сожрут». «За тем зданием!» – указал Дюар. Беглицы попали в небольшой скверик, образовавшийся на месте давно высохшего пруда. В самом центре этого островка растительности имелось поляна с неглубокой ямкой, которая в период ливней заполнялась водой. Именно к ней и пролегал путь волшебников. «Почти пришли», — бывший помощник Тойба указал на крохотный водоемчик и подвесил над ним светляка. «Можешь испарить воду?» «Если надо». Старик создал нужное заклятие, и луша исчезла. Мужчины перешли на шаг, поскольку монстры немного задержались среди деревьев. Дюар вытащил из кармана два кубика в пол кулака каждый и, соединив их, швырнул на потрескавшееся дно лужи. «Что дальше?» – спросил Кугал. Оглянувшись, он заметил в тусклом освещении светляка, выползших на поляну чудовищ. Напарник ответил не сразу. Он сотворил еще несколько световых шариков и пустил их к центру ямы в качестве приманки. Затем, убедившись, что твари практически добрались к месту, создал сигнальное заклинание. «Сейчас рванет! Нужно поскорее найти укрытие!» Чародеи добежали до ближайших деревьев и рухнули на землю. Яркая вспышка и громоподобный раскат заставили всколыхнуться твердь до такой степени, что притаившихся людей подбросило на высоту в половину человеческого роста. Самих же тварей подняло в воздух на уровень пятиэтажного дома, после чего крепко приложило о землю. «Я же говорил, что справлюсь!» Поднялся Дюар и двинулся посмотреть на остатки чудовищ. Кугал пошел следом, ковыряясь в оглохших ушах. На краю воронки оба остановились. «Шея грыза им в глотку!» выругался бомбометатель, обнаружив на дне не особо пострадавших монстров. «Кугал? Похоже, наше дело дрянь. У меня нет ничего мощнее, а у этих шкура оказалась крепче камня». «А что у них за ободки возле головы?» Тарик обратил внимание на странные ошейники, даже приблизил к ним несколько светляков. «Тебе не кажется, что с такими не рождаются?» «Взрывчатка!» — воскликнул Дюар. «Точно! Должны же их будут как-то остановить, когда твари с нами покончат!» Он выхватил револьвер и открыл стрельбу по ближнему монстру. Кугал присоединился, и вскоре раздался еще один взрыв, не столь мощный, но более результативный крокодилью голову чудовище потеряла. «Бежим!» — крикнул пожилой волшебник. Подхватил напарника и резко подпрыгнул к звездному небу. Лишившийся одной башки, монстр впал в ярость и за мгновение выскочил из ямы. Зубы змеиной головы клацнули у самого носа дюара, и только потому, что зверюга немного оступился на краю воронки. Кугал совершил еще несколько дальних прыжков, затратив немало энергии. Это позволило оторваться от бешеного преследователя, но успокаиваться чародеям не стоило. «Двигай за мной!» – скомандовал прыгун, выбросив гильзы разряженного револьвера. Новые патроны они устанавливали в барабан уже на бегу. «Куда?» «Ближе к моему дому, я там каждый закуток знаю». Массивная крокодилья голова монстра из-за не слишком длинной шеи не обладала такой подвижностью, как сидевшая на длинном хвосте легкая змеиная поэтому стрелкам и удалось попасть в цель. Теперь задача усложнилась. Скорость раненой твари возросла вдвое. Волшебникам еще раз 5 пришлось прибегать к прыжковой магии, чтобы хоть немного увеличить дистанцию. — Это мой район, — переведя дух, сообщил старик, шаря глазами по ночной улице. — Вот оно! Наконец волшебник нашел, что искал. — Зачем тебе дерево? — Надо задержать тварь. Кугал пустил истлевающее заклинание в основании ствола. Дерево рухнуло, перегородив улицу. «Теперь добавим немного света прямо в его ветвях». «И еще один штрих». Старик подвесил шаровую молнию высоко над короной дерева. Тюар понял задумку приятеля и приготовился. Монстр не заставил себя ждать. Влетел в листву дерева и принялся жадно поглощать светляки, разыскивая их в листве. Кугал заметно опустил приманку, но оставил ее на такой высоте, чтобы тварь немного не дотягивалась, несмотря на длинную шею. Монстр увидел большой шарик, наполненный высокоэнергетической магией, и, позабыв про мелочевку, потянулся к главному угощению. Несколько выстрелов и снова взрыв. «Справились?» – задал вопрос Дюар. «Пока только с одним. Зато мы знаем теперь, как одарить второго». «Не получится» замотал головой кугал. «Почему?» «У второго только один ошейник. То ли обруч соскочил во время взрыва, то ли твои бывшие сослуживцы не успели его нацепить. Час, хоть часу не легше. И что делать будем? У тебя еще кубики имеются?» «Нет. Могу пару патронов с рунными пулями дать, но вряд ли они помогут». Неожиданно оба почувствовали, как под ногами дрогнула земля. Огромная тень на миг закрыла звезды, и висевшая над сваленным деревом шаровая молния пропала в крокодилье глотки, после чего огромная туша приземлилась как раз на то место, где стояли волшебники. Они успели отскочить в разные стороны, однако тварь нанесла змеиной головой молниеносный удар по Дюару. Следом она попыталась провести этот же прием и со вторым недругом, но Кугал увернулся, досталась каменной стене, стоявшего позади дома. «Ты еще и прыгаешь, гадина!» Он побежал в другую сторону, пытаясь увести монстра от перелетевшего через крону дерева соратника. «Чем бы тебя приложить?» Чудовище не спешило преследовать убегавшего. Похоже, оно собиралось перекусить первой жертвой. «Да чтоб тебе подавиться!» Старик создал еще одну. Старик создал еще одну шаровую молнию в нескольких шагах от себя практически возле самой земли. «Снова прыжок!» Теперь лакомство досталось змеиной голове, а крокодилья выпустила огненную струю в сторону волшебника. «Ничего себе отрыжка!» – пробурчал тот. «Жарет, чего не попадя, а потом...» «А ведь это мысль. Если тварь подобна камню оружие это совсем не значит, что изнутри она такая же. А еще взрыв в замкнутом пространстве. Остается только организовать его в желудке крокоглота». Размышлять приходилось, огибая полуразрушенное строение. Таких в этом районе города почти не встречалось. Кугал специально выбрал круговой маршрут, поскольку на прямом участке и подзарядившаяся магическая энергия монстр догнал бы жертву в считанные секунды. Старик вытащил шаровой игломет перед тем, как в очередной раз завернуть за угол здания. «Пожалуй, пора». Он сдвинул полусферы, запуская механизм взрывателя. Скрепшись за поворотом, чародей тут же выскочил обратно, практически перед крокодилией мордой. Чудовище, заметив добычу, притормозило, инстинктивно втянуло шею назад, чтобы удобнее было атаковать. Старик, целясь в приоткрытую пасть, швырнул шар вместе со светляком и поспешил спрятаться за угол здания. И тут его сбили с ног, после чего раздался грохот, а потом приглушенный взрыв.